Я ожесточенно потер лоб и глянул из-под ладони на Ковано. Складно излагает. Прямо сразу веришь ему, что так и будет. За такие держище святоши могут меня и самим темным ангелом объявить. Хотя это и не требуется. Чтобы отправить меня на костер, хватит и имеющегося беса. Нет, мне сейчас никак нельзя связываться с церковниками. И что теперь? Поинтересовался я у кована нетерпеливо постукивающего пальцами по столешнице. «Мы можем легко и просто решить все ваши грядущие неприятности», — спокойно ответил тот, — «если вы согласитесь продолжить свою службу на благо империи в одном из отделов нашего права». «Ну, не знаю», — протянул я и призадумался. «Как все повернулось-то?» «Шел сюда, предполагая нехорошее...» То, что вскрылось мое пособничество в укрывательстве разыскиваемой преступницы. А оказывается, все дело в моих способностях, которые заинтересовали охранку. Узнали о моих проблемах и тут же предложили взаимовыгодное сотрудничество. Только от бед им меня не избавить, к сожалению. «А что тут не знать?» – вроде как удивился Кован. «Служба в третьей управе – дело хорошее». И спросил, «Или вы сомневаетесь?» Но я помотал головой, отрицая такую кощунственную мысль, и он продолжил. «Такое предложение, скажу я вам, не делается кому попало, только самым достойным людям, так что оцените «Да я же ничего ничегоченьки не соображаю в вашей службе», – простодушно заметил я, прикидывая, как поступить. «И никакого толка из меня не выйдет». «Еще как выйдет», – уверил меня Кован. «Преданность Империи у вас есть». Способности имеются, а опыт – дело наживное. Да и служба в седьмом отделе, по сути, мало чем отличается от того, что вы делали до сих пор. Все те же поиски запрещенных к использованию магических предметов. Вот как! Озадаченно почесал я затылок. Но вы же не думали, что я привлеку вас к работе в первом или втором отделе? Улыбнулся серомундельник. Согласитесь, вы же ничего не смыслите в агентурной работе, а потому были бы там не на месте. «Да нет», — помотал я головой, — «я вовсе ни на что не рассчитывал. Меня и служба в страже полностью устраивает». «Ой, Ли!» — хитро сощурил улыбающийся улыбающейся кован. «Прямо-таки все полностью устраивает. И пробиться в жизни вы никогда не мечтали, рассчитывали до старости сапоги топтать, патрулируя город». И посерьезнее добавил «Возможно, так оно и было, Тьерстайни». До того, как вы заварили эту кашу. А теперь вам обратного пути нет. Не вернете вы уже своей тихой мирной службы в страже с друзьями-приятелями. Увы, но это факт. в резко взлетели, Тьерстайни. Если не начнете махать крыльями, то упадете и разобьетесь. Я отвел взгляд от серомундирника и уставился в окно. Прав он, демон его задери. Как бы мне этого не хотелось, но прежнего не вернешь. Внезапное повышение, выигранное поместье, связь с аристократкой. Пусть даже большая часть слухов окажется неправдой, но отношение ко мне будет совсем другое. — Сколько вам осталось до переаттестации, Тьерстайни? — поинтересовался вдруг Кован. — Чуть больше полугода. Вынырнув из вязкой трясины безрадостных раздумий, ответил я. — А что? — Тогда есть иной вариант, — ответил Кован. Я вижу, вы сомневаетесь, подойдет ли вам служба в третьей управе. Давайте устроим вам временный перевод к нам. Поработайте у нас полгодика до переаттестации, посмотрите, как оно, а там уж и решите, продолжать службу в третьей управе или нет. На ведь люди, служащие исключительно по необходимости, без надобности, ведь толку с них всего ничего. Выбравшись из-за стола, серомундирник заложил руки за спину и, словно утратив ко мне интерес, подошел к окну, и уставился на что-то на улице. Не глядя на меня, он продолжил разговор. «Подумайте, Тьерстанье, подумайте хорошенько. Возможно, это ваш шанс найти свое призвание. Опять же, по стране попутешествуйте, развлечетесь в новых местах, а за время вашего отсутствия большая часть неприятностей уладится сама собой. Может, и темные ваш след потеряют. Что, простите?» Глупо похлопав глазами, переспросил я, подумав, что ослышался. — Сотоварищи, убитого вами темного мастера, говорю, возможно, потеряют вас и не смогут отомстить. Повернувшись ко мне, ответил и пожал плечами, глядя на мою ошарашенную рожу. — Потрясающая новость! — А что вы хотели? Это же известные своими жуткими злодеяниями выродки. Им имидж портить никак нельзя. У них вся иерархия на страхе держится. А тут простой стражник убил мастера, живет себе и в ус не дует. И на мне тогда вообще служба, если меня вот-вот убьют? Мрачно спросил я, окончательно распростившись с наивными мечтами о том, что все наладится, и заживу как прежде, и даже еще лучше. Но темные это не девицы и нетуповатые бандюки. С ними не договоришься. А это уже исключительно от вашей осмотрительности зависит, убьют вас или нет ответил Кован. «Темные все же сильно ограничены в своих возможностях, и отыскать им вас будет непросто, особенно если вы в скором времени покинете город, а иначе не только вы окажетесь под ударом, но и ваши друзья-знакомые и соседи. Вон, в Тангере один кровник долго от уходил, а темные как подловили? Он вечерком зашел чайф и попить к соседке, а ее обратили за день до этого» но и загрызла его в постели молодая упырица. А ведь до чего осторожный человек был Лоран, но от такой хитрости не уберегся. И встряхнувшись, он продолжил. «Так что вам сейчас лучше не сидеть на месте, Тьер в стайне, и не ждать, пока темные придумают особый изощренный способ вашего убиения. Пусть очередь сначала займут». Буркнул я и почесал затылок. «Тьма!» Так может, это и не умопомрачительно красивая стервочка змею-ка мне подарила. Хотя она могла, могла. Такие вот невеселые дела, — подытожил Кован, натянув на лицо скорбную маску. Поэтому, Тьерстайни, вам не стоит искать в моем предложении подвох. Тут нет расчета, если желание вам помочь в столь непростой ситуации. Не жить вам просто в кельме, пока мы не выйдем на логово темных. «Эх!» — выдохнул я и махнул рукой. «Согласен я на временный перевод». И невесело пошутил. «Главное, чтобы на новой службе эти уродские темные со своей поганой контрабандной не попадались, а то, чувствую, не будет этому ни конца, ни края». «Ничего. Скоро мы их всех изведем под корень, и никому они больше зла причинить не смогут», — заверил меня быстро вернувшийся на свое место серомундельник Слишком оптимистичное обещание, на мой взгляд. Уже столько приспешников темного ангела изводят. А они откуда новые берутся. Как кролики плодятся. Но озвучивать свои мысли я не стал. Я выразил согласие. Хорошо бы. Вот, Терстайни. Вытащив из тонкой папки лист бумаги, Кован придвинул его мне. Ознакомьтесь и подпишите. Пробежав взглядом коротенький текст стандартного служебного обязательства, который, в общем-то, ничем не отличался от уже подписанного мной два с лишним года назад, лишь именование управы было иным, я подмахнул его любезно предоставленным мне чернильным пером. «Вот и отлично!» — одобрительно кивнул Кован и упрятал документ в ящик стола, а затем вынул из папочки еще несколько листов. «Почитайте вот должностную инструкцию и требования к сохранности служебных сведений». А сам выбрался из-за стола, подошел к высокому шкафу в углу кабинета и, открыв его, стал что-то там искать. Пожав плечами, я приступил к чтению. Инструкция мне сразу не понравилась. Ладно, понятно, что приказы вышестоящего служащего принимаются к исполнению беспрекословно. Но зачем отдельно упоминать о том, что ненадлежащее выполнение оных незамедлительно ведет к внутреннему разбирательству, которое проводится в форме военного трибунала. Это что же? Чуть что не так сделал, и на каторгу отправишься? Жуть! И вся инструкция так выкручена, словно единственная задача ее составителя заключалась в том, чтобы запугать до невозможности нового служащего третьей управы всевозможными карами за малейшую оплошность. Да и вторая бумага, где были расписаны Требование по сохранению информации оказалось ничуть не лучше. Вольное или невольное разглашение сведений, составляющих служебную тайну, от трех до пяти лет каторжных работ без права на помилование. То же самое, но с доказанным умыслом, от двадцати лет каторги. Какой злокозненный ум такое выдумал? И где он таких героев видел, что на каторге больше десятки лет оттянули? Может, все-таки зря на эту службу согласился? «Да уж», — пробормотал я, дочитав последнюю страничку инструкции. «Вижу, вы прониклись», — усмехнулся Кован и, забрав у меня листки, сказал. «Собственно, это все, Тьерстани. Сейчас получите жетон и свободно». «А как же служба?» — удивленно поинтересовался я. «А служба ваша начнется по приезду в столицу», — пояснил серый мундирник. «Там глава седьмого отдела Грастар Хренли... Найдет, где применить ваши умения. покажи отдохните немного, приведите себя в порядок, со своей м -м, девушкой объяснитесь, только постарайтесь не затягивать с этим. С декаду я еще могу позволить вам побездельничать, учитывая обстоятельства, любовь все такое, но не более того. Но, думаю, с этим проблем не будет, ведь леди Кейтлин происходит из семьи, в которой не понаслышке знают о том, что такое служба на благо империи. «Понятно!» – пробормотал я и потер виски. Что-то голова разболелась, как только я попытался прикинуть размах неприятностей, в который угодил. «Это ковану, легко говорить», – объяснишься с Кейтлин. «А на самом деле грядущее разбирательство, скорее всего, окажется самым серьезным камнем преткновения на моем пути, просто потому что нет у меня возможности повлиять на исход дела. От темных можно спрятаться, ночников поубивать». С отпущенниками договориться, а с оскорбленной девицей ничего из этого не прокатит. И никто мне здесь не помощник. Пойдемте. Выбрался из-за стола Кован. И я бездумно последовал за ним. В другой кабинет, на подземном этаже управа. Царящая там довольно мрачная атмосфера меня встряхнула. чего то я вспомнил о своих прегрешениях перед охранкой. Очень не хотелось, чтобы правда выплыла наружу. Иначе я стану соседом Энджель. Как она тут, бедняжка!» «Астарх?» Из-за стола поднялся пожилой мужчина и вопросительно уставился на нас. «Рон, займись вот этим парнем». Сходу начал раздавать указания Кован. «Приказ я тебе чуть позже закину, а ты пока значок ему выправь и все, что там полагается по твоей части». И, похлопав меня по плечу, Кован быстро умотал. «Ты же и стражи к нам?» прищурившись, окинул меня внимательным взглядом урон и предложил махнув в сторону стульев у стола да ты садись в ногах правда нет и стражи подтвердил я и на всякий случай поблагодарил за гостеприимство усаживаясь на стул спасибо это хорошо одобрительно покивал головой рон доставая из большущего шкафа жестяные коробки а то как наберут всяких которые понятия не имеют о субординация. — Я слышал в третьей управе просто беда с этим, — осторожно высказался я. — поди разберись, когда ранг стоящего перед тобой определяется в первую очередь его должностью, а уж потом званием. — Для тебя все просто будет, — улыбнулся серомундирник. — Пока не будешь пристроен к делу, никого ниже тебя по рангу в нашей управе нет. Исключая вольнонаемных, конечно. Я, честно говоря, не надеялся, что меня ждет должность главы управы заметил я. Рон негромко рассмеялся. Я спросил. «А вы какую ступень в здешней иерархии занимаете?» «Четвертую», — ответил Рон, открыв застежки на боках жестяной коробки и достав из нее серебряную заготовку значка. «Несмотря на звание Унтарха». «Ого!» — удивленно качнул я головой. «Унтарху впору было бы у руководить, а он встает, когда к нему входит кован» звание которого на ступень ниже. Но тогда, выходит, Кован на самом верху обретается. И является он одним из этих троих, что выше Рона. «Так, давай, закатывай рукав», — велел Рон, прервав нашу беседу. «Я послушался. Дело-то знакомое. Значки везде одинаково подслужащих подгоняются». Ирон не сделал ничего из ряда вон выходящего. Приложил значок к моему левому предплечью, чуть ниже щита с мечами, и я едва заметно вздрогнул. Холодный металл словно бился крохотными молниями. Очень уж насыщенной была магическая составляющая заготовки. К счастью, привязать значок — минутное дело. Через пару мгновений я уже почесывал проявившуюся на коже магическую татуировку коронованного черного орла, сжимающего в лапах секиру. На самом серебряном значке, тут же передано мне роном, Была точно такая же эмблема, и не было никаких номеров. Все как полагается. А номерной значок выдадут, когда временный перевод превратится в постоянный. Пока же придется таскать на цепочке сразу два. Ну, да вес невеликий, выдержу как-нибудь. «Вот теперь другое дело», — добродушно молвил усмехнувшийся Рон. Он полюбовался на свою работу и достал из другого ящичка серебряную цепочку с мелким бледно-розовым кристаллом. Тоже знакомая вещь, о чем я и сообщил лунтарху, сняв с него заботу объяснять, как пользоваться кличером, кристаллом вызова. В страже такие полезные штучки только по особым случаям выдавали. Дюжи дорогие, но в охранке, видать, без них никак. Рон особо подчеркнул, что с кличером нельзя расставаться ни днем, ни ночью. Мало ли, когда понадоблюсь. Я хмыкнул. На что же я подписался, что ни днем, ни ночью покоя не будет? Но обдумать не успел. Добралась до меня, наконец, мыслишка, крутившаяся на задворках сознания Ведь глупо все, что я сейчас делаю. Это же пустое цепляние за прежнюю жизнь. Попытки забыться и оттянуть неминуемую встречу с Кейтлин. Глупо. И неправильно. Нечего загадывать на будущее, когда его у меня нет. Так что, это все? Поинтересовался я урона решив более не терять времени на несущественные дела. «В общем-то, да», — ответил тот. на «Надовольствие, как я понимаю, тебя позже поставят, а с должностными обязанностями это ковану. Я свое дело сделал». Облегченно вздохнув, я выбрался из подземелья охранки и направился к Тимиру. «Сообщить ему о моем переводе и решить один махонький вопрос, что удерживал меня здесь». Сотник был на месте и даже не удивился, когда я преподнес ему новость. Сказал, что ожидал чего-то эдакого. Слишком уж все вокруг меня закрутилось. Идею Кована, что мне лучше помотаться какое-то время по империи, Тьергот одобрил. И помог мне по-быстрому переделать завещание. А то не давала покоя мысль, какими проблемами для Рольда обернется получение поместья, на которое желают наложить лапу ростовщики. За него ведь Кован не вступится поэтому я расписал завещание хитрее. Рольду отходил дом со всей обстановкой, то, что я реально имел, а все остальное имущество после моей смерти становилось собственностью другого человека. В эту графу я после недолгих размышлений вписал леди Кейтлин. Она же, скорее всего, станет причиной моей бесславной кончины. Вот пусть и поломают голову, что делать с поместьем, на которое желают наложить лапу святоши. Со спокойной душой я вышел из кабинета сотника и чуть не столкнулся за дверью с Рольдом. «Ну что, Кэр, управился?» — поинтересовался он. «Ага», — ответил я, показав ему новый жетон. «Это и неплохо». Рольд немного помолчал, глядя на черненого орла. «Глядишь, поможет выпутаться из всего». «Да и не навсегда это», — заметил я. «Перевод на время до переаттестации». так это совсем замечательно Порадовался за меня десятник, и мы пошли к выходу. «Можешь спокойно отправлять парней по домам», — сказал я на ходу рольду «Вряд ли краб найдет среди своих людей таких дураков, которые согласятся влезть в переделку, связанную с третьей управой». «Пока еще эти новости дойдут до ночной гильдии», — выразил здравую мысль Роальд, но потом махнул рукой. «Впрочем, ты прав, Кэр. Еще до того, как зайдет солнце, будут знать о твоем переводе». — Но до вечера от меня и Вельда ты не избавишься, — предупредил он. — А где он, кстати? — поинтересовался я. — Я его за стрелометами отослал, — ответил Роальд. — Сейчас примчится. — Ладно, давай тогда пока на каретный двор заглянем. Я толкнул дверь, что вела на улицу. — Давай, — согласился Роальд, следуя за мной из управы, и тут же удивленно протянул, увидев на противоположной стороне проспекта одного из охранников Серебряного Звона. «Опа! А тебя-то уже караулят?» «Странно», — заметил я, озадаченно глядя на мордоворота, изнывающего на противоположной стороне проспекта. «Какой смысл вешать нам на хвост столь приметную личность?» Но предложить рольду подойти к халую краба и расспросить его о причинах подобной идиотской слежки я не успел. Взмокший на жаре колун немного поколебался и то и дело с отвращением, касаясь на эмблему управы, подошел к нам. «Ты что, колонн, решил явиться с повинной?» Desireode. насмешливо осведомился Роальд. Положив ладонь на эфес фальшиона, он сдвинулся вправо от меня, чтобы в случае чего мы не мешали друг другу. «Этого еще не хватало!» буркнул в ответ колонн и обратился ко мне. «Уважаемые люди, попросили тут меня кое-что тебе передать». «И что же?» — сарказмом попросил я. «Искренние извинения и компенсацию за доставленные неприятности?» «Нет, только вот это!» — помотал головой колонн и протянул руку. На ладони у него лежала тонкая серебряная пластинка с вырезами в форме рун стихий. Металл поблескивал на солнце, а на обрывке цепочки застыла капелька крови. «Ну, твари!» — не сдержался я мгновенно опознав украшение Кэлли. «Хана тебе, колонн!» Быстро оценив обстановку, заметил вышедший из управы вельд «Похищение — не исключено вымогательство. Лет восемь каторги, как пить дать. Если ты до нее еще доживешь, конечно, а не хлопнут тебя при попытке оказать сопротивление во время задержания». Он многозначительно потряс стрелометами, что были у него в руках. «А я-то тут при чем?» зановался мордоворот меня попросили передать безделицу я передал и о сути этого послания ты разумеется ни сном ни духом с сарказмом подметил рольд нет понять это я имею вынужденно сознался колонн но я тут не при делах просто долг отрабатываю и это все справившись с чувствами я кивнул на серебряную пластинку перекочевавшую на мою ладонь и еще на словах — Кое-что просили передать, — ответил колонн. — Только тебе одному. — А что ж ты тогда так опростоволосился с Сережкой? — поинтересовался у него Вельт. — Тебя ж, небось, наказывали тихо и незаметно сделать, а не палиться перед всеми. — Так это мне про устное послание наказывали, а про то, что украшения нельзя на людях отдавать, не говорили? — прикинулся полным придурком колонн. — Ну-ну, — прищурился Рольт, и забрал у Вельда один стреломет. «Да я же хотел как лучше!» Заволновался колонн, глядя, как десятник заряжает оружие. «С чего вы вдруг?» Лениво осведомился Роальд. «Добропорядочным гражданином решил стать?» «А то!» Криво ухмыльнулся колонн и начал торопливо объясняться. «Уезжаю я, к брату, в Дейр. Он там женился недавно, на Купчихе. И меня отписал, чтобы приезжал. Хочешь, чтобы я охраной торговых обозов занялся? Так что мне сейчас в разборке встревать не с руки. Да и гнилое дело Краб задумал». «Что он велел передать на словах?» Перебил я Колуна. «Краб сказал, что если ты хочешь увидеть свою подружку живой и здоровой, должен прийти после заката солнца к нему домой. Один. А если подтянешь еще кого-нибудь или поднимешь шум...» то он пришлет тебе голову девчонки в подарок. «Все?» — уточнил я, когда колонн замолк. «Угу. Слово в слово пересказал», — подтвердил тот. валит тогда отсюда», — приказал ему Вельт. «Пока цел». Стиснув серебряную пластинку, я постучал себя кулаком по лбу. «Дурак! Какой же я дурак! Не подумал даже, что ночники могут поквитаться со мной через Кейли». Нас ведь в клубе все время вместе видели. Вот и решили, что она моя подружка. «Что делать, думаешь, Кэр?» Осторожно поинтересовался Роальд. «Да что тут думать? Надо идти к крабу!» С досадой отозвался я. «Не самая удачная мысль», — заметил Роальд. «Тут обмозговать все надо. А то и сам сгинешь, и девчонку не выручишь». «А может...» Все-таки окружить их логово, да выкурить оттуда, — предложил Вельт. Увидят, что деваться некуда, так быстро лапки сложат. Это не тот случай, когда такое могло прокатить, — задумчиво покачал я головой. Краб и так замазался по самое не хочу с этим недавним нападением на меня. Случись со мной, что его первым виновником объявят. И тем не менее он не отступился, буром попёр значит, самого припекло так, что деваться некуда. Да и вспомните тот случай с Норном Тарапыгой. Сильно ему помогла облава. Вломились в дом краба, а там никого, кроме слуг, ни хозяина, ни похищенного сынишки-купца. А краб потом имел наглость заявить, что просто хотел предложить Норну свою помощь в поисках сбежавшего из дома мальчишки, что ни о каком выкупе речь не шла. «Нет, облава это не дело». Не хочу, чтобы Кэлли, как и сын Норна, стала случайной жертвой бродячих собак. — А может, ты свое начальство попросишь вмешаться? — спросил рольд А толку? — поморщился я. — Ты же их методы знаешь. Устроят погром. А Кэлли? Кого заботит ее судьба? Главное — достигнуть цели, покарать взорвавшегося преступника. С таким же успехом мы можем втроем ворваться в дом краба и устроить бойню. Даже шансов вытащить Кейли живой будет столько же. То есть совсем никаких. «Не полагаться же тебе на милость, Краба», — аризонно заметил Роальд. «Надо что-то придумать, чтобы и ты жив остался, и Кейли». «Само собой», — кивнул я. «Но за себя я как-то не переживаю. Вряд ли Краб такую дичь затеял, только чтоб меня убить. Слишком сложно и хлопотно». «Скорее всего, хочет еще и потерянные и горным домом денежки вернуть, так что гасить меня сразу по приходу вряд ли будут». «В общем-то, верно», — согласился Роль. «Такое непотребство только из-за денег могли затеять». «А денежки получат и все равно пришьют», — заметил Вельт. «Это разумеется», — признал я справедливость его утверждения и заметил. «Да только деньги я с собой брать не собираюсь». Так что, хочешь не хочешь, а придется крабу меня отпустить после разговора. За выкупом. Рискованно, кашлянул рольд Не особо. Безразлично пожал я плечами. Шансы, что краб меня убьет, не так уж велики. Точнее, даже очень малы, по сравнению с той стопроцентной вероятностью, что не сегодня, завтра я закончу свою жизнь на плахе за посягательство на честь леди Кейтлин. Зато будет ясен весь расклад. Будет видно, что можно все-таки предпринять для освобождения Кэлли. Но ну, если я погибну, это тоже не самое худшее, что может случиться. Уж лучше так, чем на позорной плахе. Ну, если ты считаешь, что оно того стоит... Не стал больше оспаривать мое решение Десятник. Да, я так считаю, подтвердил я. Кэлли надо спасти, чего бы это ни стоило. А при здесь какое-то новое начальство? Недоуменно спросил Вельт. Я отмахнулся. Не до того.